Глава восьмая. А если это не они? Скрипучий шепот заставил меня вздрогнуть, я уже какое-то время не спал, словно чувствовал, как изменилась атмосфера в пещере, стала более вязкой, тягучей, напряженной, что ли. И даже тепло, жар камня стало иным, и кулон на моей шее начал странным образом пульсировать. Да они, это они. Ты уверен? Кажется, нас обнаружили. Нашли. Хорошо это или плохо, я пока не понимал. И еще из этой тихой тайной беседы я узнал, что нашли нас не просто так. Нас ждали. Вернее, я понял, что ждали кого-то. А вот нас или не нас? Один из говорящих был уверен, что мы — это те самые «они». Кто «они»? Откуда те, кто нас нашел, узнали, что мы прибыли? И что делать, если мы не «они»? Или если они враждуют с местными? Тогда получится, что мы попали. Мы в любом случае попали. Надо было продумывать какую-то стратегию поведения. Дыхание джаз изменилось, и я понял, что она тоже слышит пришельцев. Так что они? Не знаю, но очень похожи. Похоже, это еще ничего не значит. К тому же не забывай про маскировочную магию. «Вдруг это кто-то, кто прикидывается ими?» «Да уж, какие-то эти рейнджеры странные. Полчаса толдычат об одном, они, не они. Да если бы эти «они» были врагами, уже бы давненько замочили бы этих в сортире». Я чуть крепче прижал Джасинду, давая понять, что тоже не сплю и слышу сквозь ресницы, увидел, что ее глаза чуть приоткрыты. также буквально щелка между ресницами. Хорошо бы понять, что именно она видела, потому что я, по закону подлости, лежал к потенциальному противнику спиной. Это было важным упущением, и я облажался. Бдительность потерял. Признаюсь, просто эта жизнь в пещерах, она меня несколько расслабила. Тут было весьма уютно. Кермель грел на славу. Провизию я нашел быстро, вяленую нарезку бивнерогов и еще какой-то местной живности. Впрочем, довольно вкусные, спрятанные в магических коконах вращалины. Сушёные корнеплоды разные, некоторые сладковатые, похожие на земную морковь, свеклу или батат. И еще и напитки весьма недурственные. Когда есть еда, сразу понимаешь, жить можно и расслабляешься на какое-то время. Так со мной и вышло. Воды в местных пещерах не наблюдалось, но зачем она, когда вокруг полно снега и льда? А в этой гостеприимной подскальной обители и посуда, естественно, обнаружилась. Прибавьте к этому еще и ванную. Импровизированную, но все же. Большое углубление в пещере с магическим душем, который заправлялся снегом и поливал теплой водой. Не горячий, но вполне комфортный. Хочешь – освежись, хочешь – мой руки. Тут нашлось даже отхожее место. Вполне себе цивилизованное унитаз со смывом. Его требовалось тоже заправлять снегом. Казалось, все тут ожидало усталых и заплутавших или сорвавшихся с дракона путников. Увы, мелькнувшая мысль об этом погасла. Не было развития, хотя у меня, у мужчины и будущего императора должна была возникнуть. я сразу обязан был сообразить, что это неспроста, хотя бы задуматься, почему тут все так устроено. Вот джаз. «Об этом как раз подумала. Сказала, что это весьма странно. Во-первых, странно то, что нет следов снаружи. Значит, местные как-то перемещаются по пещерам, не выходя при этом в ледяную пустыню Агрии. Это натолкнуло на мысль о наличии порталов, и мы отправились их искать. Ну как искать? По сути, просто исследовать помещение, в которое она занесло. Я понятия не имел, как могут выглядеть эти порталы перемещений. Джасинда, соответственно, тоже. Одну истину я, правда, осознал в полной мере. Моя прекрасная Рыжуля, разумеется, не могла промолчать, а язвительно прокомментировала то, что до меня дошло. Мы, алезианцы, слишком самонадеяны. Считаем, что вся цивилизация планеты сосредоточена в наших владениях, а все, кто живут вокруг, просто неотесанное стадо. Пещерные люди. Ну, кстати, в случае с агрицами это работало. Они ведь жили в пещерах. Правда, опять же, я сильно сомневался, что ализианцы сходу придумали бы, как выжить в таких диких условиях. А агрийцы — молодцы. В их пещерах, как оказалось, прекрасно можно существовать, практически комфортно. Да, было очевидно, что мы у себя на родине слегка, нет, не слегка, сильно обнаглели. Считаем себя чуть ли не высшей расой и... Я ведь изучал историю нашей планеты. Ранее государство цивилизации... И историю Земли тоже приходилось почитывать. Ну, это скорее так, ради развлечения. Так вот, все, кто так или иначе начинал себя ставить выше остальных, в конечном итоге были захвачены и разгромлены более низшими цивилизациями. Они не принимали их всерьез. И, увы, это им дорого стоило. Так и мы, алезианцы, могли весьма серьезно поплатиться за высокомерие пижонства. Мне, как будущему императору, стоило задуматься, что с этим делать. Мы продолжили скрупулезно изучать пещеру, и чем дольше осматривали каменные стены, полы, коридоры, повороты в соседние пещеры, тем больше казалось, что пещера не так проста. Джаз первая высказала замечание, что это рукотворное помещение. То есть не пещера в том понимании, которое вкладываем в этот термин «мы», не банальное образование внутрискальной породы. Это дом, построенный руками человека. Ходов было много, комнат вполне достаточно. Нашли мы еще парочку ванных. В каждой последующей дальней просторной зале мы обнаруживали новые склады провизий и напитков. Это, конечно, не могло не радовать. По крайней мере, умереть с голоду нам не грозило. Но умереть от болезни или старости, оставшись тут навсегда, такая себе перспектива. С подобными мыслями я продолжил осмотр, хотя мелькала идея пока остановить поиски. Просто в какой-то момент я перестал понимать, что мы ищем и зачем. Банально портал в другой дом. И что дальше? Начнем плутать уже по нему? Выход к эгреанцам? А готовы ли мы к диалогу с местными? Учитывая наши, мягко говоря, дикие представления о местных. В общем, я находился в ступоре, но рыжая куколка с довольным видом занималась исследованием, и я решил, что обламывать ее не стоит. Не знаю, как долго продолжались наши поиски, мне казалось, что на дворе уже поздний вечер. Мы устали, аки-сапкулы, собаки земные. Решили вернуться туда, откуда начали путь. Это заняло еще какое-то время. К тому времени, как пришли к камню, валились с ног. Я поставил воду на раскаленный камень, достал припасы, которые Рыжуля разложила по каменным тарелкам. Отужинули с удовольствием. Я начал готовить постель. нашел в одном из помещений мягкие матрасы. Уснули мы сразу, как только головы коснулись тех самых матрасов. Подушек не было. Но, с одной стороны, матрасы были словно более пышными. Хорошая имитация постельных принадлежностей. И вот, спустя несколько часов, я услышал голоса. «Не забывай про маскировочную магию. Вдруг это кто-то, кто прикидывается ими?» «Прикидывается кем?» «И кто пришел сюда, чтобы беспокоить наш сон?» «Мне показалось, что меня опутывают невидимые веревки». Джаз вскрикнула, и я резко вскочил разрывая магический плен. «В чем дело? Кто вы?» «Сперва вы отвечаете, кто вы, и как оказались в гроте безнадежности». Так, вот и название нашего убежища, кажется, стало известно. Мы местные жители, заблудились, попали в бурю, с трудом нашли это жилье. Местные? Ты сам-то в это веришь, громила. Глаза разуй. Я разул и сглотнул, потому что передо мной стояла пара ростом едва ли больше метра шестидесяти. Даже джаз была крупнее и выше. Они казались довольно коренастыми и весьма плечистыми, лица почти абсолютно белого цвета, глаза как щелки, черные-черные, Носы слегка сплюснутые, губы пухлые и тоже почти белые. грянцы! И я забыл, как они выглядят. А ведь я бывал в Агре с бабулей. Чёрт, назваться местным было реально тупо. Агрицы одевались в длинные светлые балахоны, видимо, чтобы на снегу их совсем никто не отличил от окружения, и шаровары сероватого цвета. Под балахонами виднелись свитера. На ногах у них было нечто вроде унт, как их описывали на земле, причем тоже белых. Хорошо, допустим, не местные, но это не повод. Повод, не повод, неважно важно, чужеземец, вы идете с нами. А если мы не хотим? Не хотите идти, придется вас отнести, не думаю, что вам это сильно понравится. Он сказал это и сделал легкий пас рукой, и я тут же увидел, как вокруг джаз появляются серебристые нити, похожие на паутину, словно гигантский невидимый паук оплетает ее. Ничего себе, такой способ передвижения нам точно не понравится. Внезапно паутина появилась и у моих ног. Я машинально подумал о магии, неспутывающих спутывающих уз, и она рассыпалась в прах. «Надо же, сработало!» «Рут, помоги! Мне страшно! Не могу дышать!» Стон и Джаз заставили меня переключить внимание с моей вернувшейся, возможно, частично магии, на нее. «Немедленно прекратите! Отпустите девушку! Иначе я... Иначе что?» Наглый плоскоружий Агрид снова поднял руку, и я почувствовал, как боль сдавила грудь, как будто из меня воздух выкачивает, лёгкие схлопываются, в глазах почернело, И я на минуту поддался панике, из которой меня вывел жалобный стон моей любимой женщины. Рут, пожалуйста, спаси меня!» Взмах ладони, грудь оказалась свободна, а в руке появился предмет, чем-то напоминающий алые лазерные мечи заурийцев. Пара взмахов им, и паутина упала у ног Джасинды, а я направил оружие на непрошенных гостей. «Вы, кажется, кого-то ждали тут? Кого и зачем? «Вопросы тут задаем мы, жалкий алезианский задавака!» Белолицый сказал это и бросился в атаку, на меня, достав из ножен свою острую саблю. По крайней мере, я подумал, что это похоже именно на саблю. Мы схлестнулись, раздался ляск-треск. Это мой меч искрил от соприкосновения с железной поверхностью орудия местного. Рут сзади!» — крик моей спутницы раздался вовремя, и я успел отразить атаку второго. Дальше пошла рубка, двое на одного. Я бился жадно, яростно, с удовольствием. Понимал, что это была не просто тренировка, это реальная рубилова, которым я бьюсь за свою жизнь и жизнь моей женщины. Конечно, может, стоит поговорить, постараться найти общий язык, объяснить, что в нашем вторжении мы не виноваты. Но что-то подсказывало, что эти рейнджеры язык меча поймут быстрее, лучше. Наконец, я почти загнал одного к выходу, второй тоже выдохся. «Так что, будем рассказывать, зачем вы сюда припёрлись?» нагло спросил я. «Это был наш вопрос, чужак, ты не ответил, ты нарушил границы. Ты, твоя дама, будете наказаны, вы попадете в темницу!» «Ой, боюсь, боюсь. Сначала ты меня поймай и туда посади. Я сказал это и тут же язык прикусил. Пока я бился с одним из местных, второй обошёл меня и сейчас держал джаз» приставив к ее горлу острый нож. «Рудей, пожалуйста!» «Рудей? Ты действительно Рудей, претендент на трон Ализии, Никодии или тучек земель?» «Да, это я. Пустите девушку!» «Если это ты, — сказал первый, которого я определил как главного в команде, игнорируя мою просьбу, — тогда у меня для тебя плохие новости!»